Теория домашних животных. Постулат ЛТ. Полагаю, если бы меня попросили назвать любимый рассказ этого сборника, я бы остановился на ЛТ. Побудительным мотивом к его написанию стала, насколько я помню, колонка «Дорогая Эбби», в которой Эбби высказалась в том смысле, что подарка хуже домашнего животного просто не может быть. «Дорогая Эбби», колонка вопросов, Каждый начинается словами «дорогая Эбби» и ответов, связанных с различными жизненными ситуациями, которую публикует множество газет и сайтов. Ведет колонку Эбби Гейл Ван Барн. Под этим псевдонимом скрываются мать и дочь Полин и Джин Филлипс. Она исходила из следующих соображений: во-первых, домашние животные и новый хозяин могут не сойтись характерами